Глава 104 в Японию. По небу, размахивая огромными крыльями, летел дракон, который никак не мог существовать в настоящем времени. Это была Эхидна, которая, получив звонок от кан, унеслась к нему на всех порах. «Когда ты успел это приготовить?» Спросила Юнджу, саживаясь на кресло, прикрепленное к спине дракона. «Не хочу повторять ошибки прошлого», — ответил Кан-У. Он тут же вспомнил тот день, когда неверховные хиньи летели в по Воспоминания о том, как они, схватившись за ее чешую, старались не упасть тут же на крыльеву. Это именно то, что не хотелось бы переживать еще раз. «До этого ты тоже сам додумался?» – спросила Юнджу, постучав по черной стенке, окружавшему кресло для защиты от ветра. Кан У кивнул головой. «В этот раз будет лучше». Если быть точнее, то это была не совсем не стенка, а магия. Он, используя силу проекции, что не отнимает много магии может оградить их от ветра, спрятал их от человеческого глаза. Чистая энергия тоже сыграла свою роль. Именно благодаря ей Кан У использовал маги, прилагающую... Меньше усилий. Он чувствовал, что концентрируясь на применении силы, процесс происходит легче. Благодаря этому, даже если хида будет лететь на всей скорости, они, не испытывая трудностей, смогут добраться до Японии, однако тряски все равно избежать не выйдет. Видимо, поэтому, как только они полетели, Ко Хён Мо, сидящего в кресле, начала тошнить, а из поспрятанных под очками глаз потекли слезы. «Пожалуйста, помедленней!» «Нет времени, так что терпи!» От резкого ответа Чан Йон Же он совсем отчаялся. Они находились в наихудшем положении для человека, страдающего морской болезнью. «Кан-У, мы снова сражаться!» – раздался беспокойный голос эхидны у парня в голове. «Нельзя, чтобы предыдущий опыт повторился!» «Хорошо!» – горько улыбаясь, ответил Кан-У и кивнул головой. В освобождении ман ман Кан-У, прекрасно понимая, насколько это опасно, не хотел играть с огнем, рискуя жизнью. Но если будет нужда, то придется. К тому же теперь он обладал чистой силой, которую не имел до этого. И он очень надеялся на то, что этой силы ему хватит, чтобы ему вновь не прибегать к высвобождению маманжон. «М-кан-у!» – послышался приглушенный голос. Парень повернул голову и посмотрел на Хансоль, сидящую в окружении высококлассных игроков, ходящие в топ страны. «А, а а нормально, что я еду с вами!» Она была похожа на котенка, смешавшегося со стая львов. Вероятно, именно из-за этого ее лицо выражало беспокойство. Да, тебе нужно будет просто бафать, находясь позади нас. Не, не лучше ли было взять Сихуна или Тессу? Я не уверена, что смогу помочь Ва. В данной ситуации нам понадобится именно твоя помощь. Людьми, занявшие два оставшихся места, стали Ехидна и Хансоль. Как она и сказала, если бы им нужна была физическая сила, то он непременно взял бы Сихуна. Однако была одна элементарная причина, по которой он выбрал именно ее, а не парня. Тот баф. Учитывая, что за последнее время они довольно быстро повышались, девушка непременно научилась применять благосклонность света еще более эффективно. Если направить ее силы на повышение стата маги, который и так уже достиг трехзначного числа, то эффект должен быть невероятный. Более того, она может бафать не только его, но и остальных членов команды. Она имеет очень полезную способность – баф, позволяющий численно повысить любой стат. Только сейчас Кан У осознал, что благодаря ей можно хотя бы временно повысить статы, которые почти что перестали повышаться из-за достижения высокого уровня. Да и причина, по которой большинство игроков хотели иметь легендарную экипировку, заключалась именно в числе повышений статов. «Кан У, мы на месте!» Парень поднял голову и увидел перед собой виднеющийся огромный остров. Точнее, обширную землю. Поскольку Хоккайдо располагался на довольно большой территории, сложно было назвать его просто островом. Увидев весь остров с высоты, он крепко жал губы. Первым, что пришло ему в голову, было слово «ужасно». Саппора, являющийся центром образования врат уровня СС, был настолько сильно разгромлен, что было больно смотреть. Он выглядит так, будто является постановочной площадкой для съемки постапокалиптического фильма. Неужели именно так выглядят все города, не сумевшие справиться с монстрами? Хотя на самом деле Кан услышал, что и в Корее имеется несколько таких мест. Однако они не охватывают столь обширные территории. Внезапно из разрушенных зданий в небо поднялся монстр. Причем это был необычный монстр, к которому они привыкли. По размерам он был в 10 раз больше обычного, а выглядел как самый настоящий дракон. Его кожа была покрыта толстым слоем камня, а острые когти покрыты сталью. Дрейк. Наиболее яркий представитель врат уровня СС. Кан У! Облети его, у нас нет на него времени. Хорошо. С этими словами Эхидна совершила маневр. «В ту сторону!» – указал Чан Хёнжи. «В сторону моря, у которого находился бункер, ассоциирующийся со строением в одной очень известной игре. Опорная база, построенная для восстановления Сапора, который превратился в самый настоящий рай для монстров». Но, разумеется, эффекта от него пока-то особо не было. Приземлившись на базу, Эхидна тут же превратилась в человека. Из-за того, что Кан Уй перестал использовать силу проекции, сложилось впечатление, будто их группа появилась из ниоткуда. «Кто вы?» «От... откуда вы взялись?» Охранявшие опорную базу японские игроки направили на них оружие. В этот момент к ним подошел Чан Хёнжге, и на чисто японском начал с ними диалог. «Эхидна, ты можешь применить ту силу, чтобы все понимали?» «Да». Как только девушка применила магию, до них тут же донесся диалог. Доложить об обстановке. Внутри премьер-министр Ямада и Фузимото Рёма проводят заседание. Подождите немного, я им позвоню». Чан Хёнджэ кивнул головой. В скором времени дверь в бункере распахнулась, и из него вышли морщинистые мужчины и привлекательный юноша. «О, спасибо за то, что смогли приехать так быстро, командир Чан!» «Ничего, соседи народы должны помогать друг другу в моменты опасности». А сзади Ямада быстро перевел взгляд. И всех присутствующих он знал троих. Командир Гильдии Ред Чан Юнжу, и Хван Йон и Ку Хён Мо из Хворана. Но вот оставшиеся троих человек он видел впервые. «Это игроки, оказавшие содействие в спасении мирных жителей, а также поимке адского учителя. Ручаюсь за их навыки головой», — сказал Чан Джэ, выйдя вперед. Хоть он и сам не знал, на что способен Кан У со своей команды, но это единственное, что он мог сказать японскому премьер-министру, чтобы не потерять его доверие. «Хм, понял. Если это говорите вы, командир, то я поверю». На самом деле, он находился не в том положении, чтобы привередничать. После того, как Ямада завершил приветство, к ним вышел Фузимота Рёма и вежливо поклонился стоявшим позади Чан Хёнже. людям. Приятно познакомиться, Фузимото Рёма. Он обладал привлекательной внешностью и высоким ростом, хоть он и не был настолько красив, как Ким Сихун. Но от этого парня было довольно сложно отвести взгляд. Особенно привлекали его глаза, точнее то, что один из них переливался чисто голубым цветом, а второй был совершенно обычным, черным. Хотя на самом деле это была обычная гетерохромия. Первым делом хочу поблагодарить вас за то, что согласились помочь. Мне очень радостно на душе от того, что вы не отмахнулись от проблемы нашей страны и решили помочь. Более того, вы прибыли настолько быстро, будто дело происходит ваше... «Этого хватит!» – призвал его слова Кан-У. В этот же момент выражение лица Рема изменилось. «Нам бы больше хотелось услышать об актуальных данных места расположения учителей и призываемом существе». «Ммм...» – юноша вновь добро улыбнулся и кивнул головой. «Что ж, тогда расскажу нам об обстановке», – сказал он, заходя вместе с командой Кан-У внутрь бункера. Пройдя в зал заседаний, они увидели карту сапора с нанесенными на ней пометками. «Мы считаем, что ОСКИ учителя готовятся к обряду вот в этом месте». Указал на карту указкой, станция Сапора, где впервые появились врата уровня СС. Они готовятся к обряду на третьем этаже здания вокзала. Однако прилегающей территории охраняется как последователями учителей, так и различными монстрами. К сожалению, наших сил недостаточно, чтобы прорвать подобную оборону. Именно поэтому мы попросили вашей помощи. «Какой тактики вы придерживаетесь?» – спросил Чан Хёнжге. Фузимотарёма указал на две точки на карте. «Мы собираемся отвлечь внимание. Сперва в качестве приманки мы нападем с вот этой стороны, а затем неожиданно нападем с противоположной стороны. Неожиданную атаку хотелось бы поручить вам. Скорее всего, они не знают о вас, поэтому подобное действие может оказаться эффективным». Хм. Командир Чан выдохнул. Лицо Кан У, смотревшего на карту, тоже не выражало согласия с подобным планом, отвлекающий маневр, привлечь внимание с одной стороны, а напасть с другой. Отличная стратегия. На самом деле именно подобные действия оставляли свои следы в истории, но вот проблема. Отличная стратегия является крупной проблемой, ведь ее можно предугадать и предотвратить. Адские учителя не охраняли какое-то огромное здание по типу замка. Они должны были всего лишь охранять место призыва и место, где держали Курасаки Юри. «Понимаю, о чем вы думаете», — сказал Рёма с улыбкой и указал совершенно другое место на карте. На самом деле в этой стратегии имеется еще один этап. Во время всего этого хаоса один человек должен будет пробраться вот сюда и освободить не воительницу завершающий третий этап плана если сделать все правильно то план был не так уж и плох нет на самом деле подобный план имеющий пункт отвлекающего маневра изначально нельзя считать плохим поскольку адские учителя не знают о прибытии в японию корейских игроков это может стать огромным козырем который позволит воткнуть нож им в спину возьму эту роль на себя поскольку данную роль должен принять на себя один человек я считаю что именно она подойдет больше всего смелость присущая игрокам из world ranker «Нет, смелостью это не назовешь. Прищурился Кан-У, почув исходящую от него жадность. Ну, он хочет стать героем». «Похищенная небесная воительница и игра, входящая в восьмерку в World Ranker» звучит как заголовок или сюжет для сериала, скорее всего, и сам Фузимутарёма прекрасно это осознает. Неважно. Кан-У было все равно, хочет тот стать героем или нет. Было кое-что поважнее». «Важно, что предложенная стратегия действительно может оказаться выигрышной, и если все пойдет по плану, то не смогут остановить призвание и появление Лилит. Давайте сразу начнем», — сказал кан -У и поднялся с места.